Глава 11. Утром болело тело, голова, щека, сердце. Я была идолом боли, и она плесала вокруг меня, жаля в разные точки. Мой ад только-только раскрыл свои объятия, а я уже больше не могла. Не могла встать с постели, выйти из комнаты, увидеть мужа. Но мне пришлось это сделать, поэтапно. На кухню пробиралась как воровка в собственном доме. Я не знала, спит ли муж или уже ушёл, или ждёт меня где-нибудь за углом, чтобы снова ударить. После воспоминаний щека будто покраснела, к ней прилила вся кровь, и она стала горячей. На кухне не было никого. Я быстро сварила кашу дочери, в ладуишницу пожарила, а сама, не испытывая аппетита, решила выпить только кофе. Утренний дождь впервые за долгое время меня не привлекал. Поэтому, войдя в ванную, я сразу же принялась чистить зубы. и как только схватилась за зубную щетку, вошел в лад. Я замерла, и только вода шумела, которую я открыла, чтобы смочить щетку. Он прошел мимо меня, скинул одежду, оставшись голым, и вошел в душ. Я наблюдала за ним через зеркало, ждала. Не знаю, чего именно, но я ждала. Правда, когда он начал мыться, я поняла, что меня для него не существует. Нам нужно поговорить, я полагаю. Но как это сделать и когда... Я терялась даже мысленно от такой перспективы. Нас ждет развод. Это я точно знала и боялась. За завтраком стояла тишина. Муж что-то листал в телефоне, сев на свое привычное место напротив меня за небольшим кухонным столом. Между нами сидела дочка и очень неразборчиво что-то говорила. Когда она делала это быстро, ее речь становилась очень плохой. Нам сказали, что есть небольшие сложности с этим, но в садике с ней работают логопеды. Я погладила ее по спине и попыталась успокоить. «Все хорошо, солнышко. Попробуй еще раз сказать». Она кивнула и повторила. Вышло немного лучше, но когда я посмотрела на Влада, он пристально наблюдал за нами. И этот взгляд... Я никогда не могла его разобрать и понять. Он доел свой завтрак и, встав, почти убил своими словами. «Собирайтесь, только поскорее, я вас отвезу». «Нас?» Слово удалось сказать на выдохе, иначе бы подавилась своим кофе. Он не ответил. Он просто посмотрел на меня гневным взглядом и вышел. В голове, пока я одевалась сама и одевала дочь, была куча мыслей насчёт того, что сделает Влад. В первом варианте он отвозит дочь, а меня убивает по дороге в лес. Там он прячет моё тело и едет дальше на работу. Во втором он везёт нас после сада в ЗАГС, и мы подаём заявление на развод. Вот тут я была склонна верить И даже думала взять документы. В третьем он отвозит меня на вокзал, покупает билет в Магадан или на Чукотку и запрещает когда-либо возвращаться в город. Этот нескончаемый поток бреда лился и страшил всё сильнее. Я закончила на десятом, где он привязал меня в лесу к дереву и оставил там, когда мы подъехали к садику, оставляя дочь, мне даже попрощаться захотелось напоследок, но откинув весь бред, я переодела Леру и оставила её на добрых воспитателей. Шаг за шагом я шла обратно и была даже готова к шутке, когда берёшься за ручку дверцы, а машина резко едет вперёд. Но, очевидно, этим утром было не до смеха никому. Я села на пассажирское сиденье и боялась потреблять кислород больше нужного. Даже голова кружилась от редкого дыхания, руки стали ледяными, как бывало всякий раз от страха, а подмышки вспотели. Он вёз меня на работу впервые. До декрета мы условились, что нам в разные стороны и нет смысла одному из нас опаздывать, ведь иначе, чтобы успеть каждому, пришлось вставать бы в пять утра, пока меня отвезет, пока сам доедет. И я не обижалась. Мне было удобно с комфортом либо в такси, либо в маршрутке читать или слушать музыку. Потом, собственно, сам декрет. И вот я еду с мужем впервые, спустя три с половиной месяца работы. Смотреть на него или пытаться заговорить казалось самоубийством, но почему-то я думала, что он ждет именно этого. Однако в таких случаях люди ждут оправданий. Какое я могла произнести? Это вышло случайно. Извини, я просто поехала в отель. Всё не то. В итоге я решилась и скосив глаза, посмотрела на его профиль. Я любила Влада не только за то, каким он мне виделся. Все его положительные качества всё присутствовали в нём в меру, и я не беру последние годы нашего брака. Но ещё я любила его внешность. Да чего же он был горяче сексуален. Одни его губы чего стоили. Когда я впервые его увидела, я подумала о том, что, наверное, целоваться с ним одно удовольствие. Так и вышло. Неопытный совсем ни в чём, я с ним одним узнала всё о наслаждении и искусстве поцелуев. У него идеальный профиль, на который я вновь глянула. Глаза увлажнились, а я разозлилась на него, потому что всё разрушилось не вчера, а задолго до того дня. И первым выступил именно муж, когда оставил меня одну, даже когда был рядом. Отвернулся, быстро стёрла слезу. Не хватало ещё, чтобы потёк макияж или всхлипнуть внезапно. До моего офиса оставалось пара кварталов, и на очередном светофоре я ощутила, как влатно на меня смотрит, а затем увидела в окно, что права. Он смотрел. Руки затряслись, и я стала нервно поправлять узкую юбку. Нервничая, шли до Раздался, как гром его голос, в абсолютной тишине, так, что я вздрогнула от неожиданности. Мне стало ненавистно этот дрожь и страх. Чего я боялась сейчас больше всего? Ответственности за поступок? Ответов? Вопросов? Последствий? Должна признать, что когда я согласилась пойти в тот номер, я не думала, что Влад об этом узнает. Опустила ладони на трикотажную ткань и сделала успокаивающий вдох. На выдохе повернула голову и ответила. Нет. Он заглянул в глаза и, кивнув чему-то своему в мыслях, продолжил вести машину. Если честно, сейчас, когда муж был настолько спокоен, он пугал больше, чем когда взбешённый орал. Кто он, Лида? Почему-то моё имя слышалось громче остальных слов, произнесённых Владом, хотя тон явно был одинаковым, но то, как он его по буквам перекатывал, это отдавалось на нервах. Кто Без тупых вопросов с твоей стороны. Ты меня услышала, поэтому я жду ответ. Ну да, а я взяла и ответила. Влад попытался что-то сказать, но что конкретно без понятия. Муж меня просто-напросто перебил. Ты хочешь, чтобы я играл в угадайку? Серьёзно? Нет, не хочу. У нас давно всё покатилось к чертям, а прорвало только сейчас. Прорвало? Он ответил со смешком. издав гортанный такой звук, что я обернулась посмотреть на него. «Это твое прорвало? Знаешь, ты был бы честен со мной, если бы сказал, что у тебя давно имеется любовница. Тогда мы, возможно, и поговорили бы на равных». «Нету». Его челюсти оказались сжаты так, что скрежет зубов вызвал неприятные мурашки. И я не верила. И не хотела верить. «Ну, разумеется». Влад припарковал машину, но остановил меня, когда я попыталась дернуть за ручку. И ещё поговорим, Лида. Его голос был похож на заклинание. Обязательно поговорим. Он пугал меня намеренно, но я не стала поддаваться и показывать ему свой страх. Поговорим, ответила и вылезла из машины, ровно шагая к офису, уверенной, что он смотрит мне вслед. Внутри огромного просторного фойе я еле выдохнула, и вся уверенность исчезла. Привет, Лидочка, заговорила со мной ассистентка нашего другого руководителя. Привет. Тяжёлое утро, продолжила она, войдя в лифт. Ужасный. Это у меня на лице написано. Ага. Оно какое-то, не знаю, слегка припухшее. Стерва. Любит быть красоткой и всем это показывать. Не страшно. У меня муж, ребёнок, семья, всё-таки, и бессонница малая плата за это счастье. Уколоть её мне тоже было чем, что я и сделала. И ещё, ты в другой раз носи в сумочке пару чулок. а тот-то их часто рвать стал на работе», склонилась к ней еще ближе, чтобы прошептать. «Весь офис шепчется, вдруг подумает что-то не то». Мне было неприятно говорить об этом, но она частенько задевала остальных, и это ее, похоже, не сильно волновало. И каждая из нас по чуть-чуть мстила за других, смотря с кем происходила стычка, а потом делились между собой в знак благодарности. На своем этаже мы разошлись в разные стороны, и только подойдя к двери, я вспомнила, что тут меня ждёт новый ад. Расположилась на своём рабочем месте и, посмотрев на часы, пошла делать утренний кофе начальнику, который должен появиться в течение 5 минут. Как только последняя капля ароматного напитка опустилась в чашку, я услышала, что дверь приёмной открылась. Лев Викторович не остановился, а лишь крикнул, проходя дальше: "Лида, зайди" и стукнул дверью своего кабинета. Что означало это всё, оставалось только догадываться. Но я взяла небольшой поднос с лакомствами и пошла прямиком к нему, прихватив по дороге блокнот для записей и расписаний. Вошла внутрь, и пока жилюзи закрывали утренний свет, не видела хозяина кабинета, но услышала его позади себя, когда ставила поднос на стол. Набегала следа. На моей шее сомкнулись его сильные пальцы, и я оказалась в ловушке.